Записки всемогущего посвящается Б.М. Снова снедает нас жажда исканий, и мы выполняем начальное условие само ограничения, без которого мы ничего не можем, поскольку являемся всем. Все и ничто здесь, разумеется, одно и то же. Ибо тот и только тот, кто является всем, ничего не может. В совершенстве, а это непременный наш атрибут, если нам не захочется, как теперь, временно от него отказаться, нет ни стремлений, ведь оно-то и есть конечная цель, ни поисков, ведь совершенство есть всеотыскания, ни мыслей, коль скоро будет, Все помышленно сразу. Способностью, которой мы не раз уже пользовались, ограничивать нашу безмерность, мы обязаны нашему всемогуществу. Всемогущество проявляется лишь как отказ, отречение от чего-то, поскольку связано с выбором. Даже если бы мы воплотили мириады замыслов разом, даже если бы мы повелели да будет все. И тем самым повторили себя, что, впрочем, мы не раз уже делали. Это ничего не изменит. Никакое увеличение не способно нас увеличить. Прирастание мощи не сделает нас сильнее. Бесконечность, сложенная с бесконечностью, даст в итоге лишь бесконечность. Вот доказательство математическое точное того, что разрастанием мы ничего не достигнем. Может ли то, что не имеет границ, иметь их еще меньше? Всемогущество – стать всемогущественнее. Остается одно – уменьшать себя, редуцировать. Только так, исходя из ущербности, мы можем отдаться исканиям, подверженным неустанному риску, за подни подстерегающих повсюду противоречий, подчас неудачи. милее застывшего совершенства, и мы вверяемся им, а не ему. Мы отрекаемся от полноты, дабы испытать нечто новое, коль скоро, будучи полнотою всего, мы все испытываем, кроме ощущения неизвестности. Мы пускаемся в путь, хотя наша память запечатлела несчетные тропы подобных странствий, Не первый раз мы посещаем ее владенье, и каждым таким вторжением только запутываем лабиринты бездны, самой собою заполненной, саму себя возносящей бездны, имя которой мы, а всемогущество и всеведение на этом пути сомнительными оказывались союзниками. Никогда мы пожелали отыскать наше начало, исходя, как всегда, из состояния совершенной полноты. Мы понимали, что никакого начала не было, ведь начало означает вхождение во время, подобно тому, как граница вхождения в пространство. Мы же способны творить и то и другое, будучи им неподвластны, и все-таки. Неудовлетворенные вечностью, мы погружались в глубины памяти, пока не отыскали начало померки нашей безмерности. Начало было ясное и бесспорное. Оно появилось как ответ на вопрос: но откуда? Конечно, его породила сама постановка вопроса. Оно возникло из нашего переизбытка всемогущества наше. Через чуруш охотно сотворила его. Было ли истинным его начало? Что за вопрос, обращенный ко всемогуществу? Однако не сотворить хотели мы истину, но отыскать. Вот и противоречие. И снова мы приступили к исследованиям на этот раз сверхконечным, спрашивая себя, что же такое мы сами, творящие бытие. Всемогущая мысль, которая не развеивается лишь потому, что прибывает вне времени, все, что только может существовать. Да, конечно, речь здесь о нас. Все это наши и только наши приметы. Откуда же неудовлетворенность ответом? Где мы повсюду? Что нам делать с этой повсюдностью? Возможно ли нечто такое, что не являлось бы нами? Ну, конечно. Мы сами несчетное множество раз творили это нечто. Однако, не в своих творениях хотим мы искать ответа, и не в самих себе. Так где же, если мы являемся всем вне всего? Бытием? Вне бытия. Но, собственно, что существует вне бытия? Небытие. Это не можно развернуть в громадность, ведь математика позволяет понять не бытие как возможность антибытия. Довольно занятно. Что, если антибытие существует? Не буду чинами и есть нечто меньшее, чем небытие? Это означало бы сверхконечное множество, в котором поместится сколько угодно бесконечностей. Возможно ли это? Да, если мы того захотим. Что за итог? Итак, чего не коснись. На всякий вопрос возникает ответ, подсказанный потихоньку всемедианием, либо созданный всемогуществом и с тем и с другим заботы. Всемогущество не дает нам навечно застыть во всемедиане, в его слепящем оцепенении. но оно и коварно, ибо как все на самом деле, так как мы захотим. Но легкость творения без границ и усилий фатально. Мы можем нашу историю изменить моментально и иметь несчетное какие угодно версии прошлого, вовсе их не иметь, иметь и вместе с тем не иметь. Неужели и это возможно? Ну да, иначе нет всемогущества. Однако. Множа такие свершения, мы оказываемся владыкой побратавшихся противоречий, повелителем всяческих возможностей и, стало быть, всяческого абсурда. Что же мы видим? Всемогущество, отец парадоксов, разверзается бездной, в которой что угодно согласуется с чем угодно, а всеведение усугубляет неволю ассоциаций. превращая ее просто в эхо, идеально бессмысленное. Что же такое мудрость? Ограничение всеведения и всемогущества. В чем она проявляется? В зарождении упорядоченности. Наивностью было бы думать, будто порядок творится из неба тия. О нет, совершенно напротив. Мы исходим из полноты, воплощенной в нашем. Царствия абсолютно безграничных свобод, отсутствие всякой необходимости, а значит бесконечная произвольность и многообразие, вот где берет начало наше творящее шествие. Отменяя свободы, мы получаем необходимости, и чем больше мы устраняем первых, тем больше возникает вторых. Так на пути к абсолютному отрицанию. Все ближе подступая к небытию, мы урезаем свободный хаос. Из него то, одна за другой, возникает упорядоченности, все более строгие, все более точные пленницы законов, рабыни регулярности, и по мере установления запретов, исключений, ограничений, все более безусловных, там, на самом пороге небытия, у самого нуля. зарождается квинтэссенция упорядоченности. Вещь. Что же это такое вещь? Вот лишь один из возможных ответов, самый простой. Вещь, говорим мы, возникает тогда, когда мы решаем создать бытие, в известном смысле от нас независимое. Этим актом... Актом творения мы обособляем некую область суверенную по отношению к нашему естеству. То, что ее наполняет и является вещью, в ее пределах мы отменяем свое бытие. Мы отняли у вещи бесконечные измерения и осталось всего лишь пространство. Мы лишили ее пребывания в вечности и осталось всего лишь время, одиноко протянувшееся. из прошлого в будущее. Мы сделали так потому, что любой избыток свободы препятствует нарождению гармонии, но это не уменьшает богатство возможностей. Пространство может быть непрерывным или зернистым, частично устойчивым, взрывным, развивающимся равномерно или неравномерно, чреватым энергией или разнообразным Леевым слабо или же тесно связанным со временем словом каким угодно, выведенным из нашей мысли и воплощенным на свой собственный совершенно особый лад, а когда мы обрубаем его последние связи с нами, оно замыкается подобно тому, как и сами мы замкнуты в себе или открыты, что то же самое. Таких вселенных мы сотворили без счету, не будем говорить сколько. Не будем, потому что иные уже утратили суверенность и вернулись опять в наше естество, впрочем, не утратив в конец свой первоначальный, вечный характер. Такого рода вселенная как бы наш местный локальный сон, но уже не наша явь. Мы слили их с собой – Вопреки своему же правилу не вмешиваться в бытие наших творений, мы уничтожили немало сотворенных пространств, населенных звездами или их производной – Теллахом, или же их праматерии – Племом. Словно не зная, что не найдем в них для себя ничего, что улетучивающаяся из них протяженность не вместит нас – что от нашего прикосновения их жар обратится в чистую математику ту самую, из которой мы его вывели. Но остались другие вселенные, которых не поглотил опять всеохватный океан нашего бытия. Устроены они различно, ведь мы никогда не повторяемся. Самое старое нам заблагорассудилось сделать конечными. Так что их эмбрион описывался математическими выражениями, схождение которых предвещало зарождение упорядоченности. Эти творения пережили долгую эволюцию, благодаря приданному им импульсу они сгущались в вихре с излучением достаточно мощным, чтобы пространство системы распалось на облачное неупорядоченное подпространство. Но после известного числа оборотов в них совершалась множественная горообразная нуклеация. Каждый тор выбрасывал из себя лучевидные полосы вращающихся тел, в свою очередь наделенных способностью к порождению микроструктур. Так что конструкция эта многоярусная и несходящая, а микроструктуры в самом малом повторяют вращение всей вещи. Но мы никогда не исследовали их подробно. Конечность творящего принципа обещала слишком уж мало, и они уступили место другим, рожденным под знаком бесконечности. Пустив вход силой более могущественная, мы заключили в конечном пространстве сверхконечные свойства различной мощности. Мы, разумеется, знали, что в зародыш этих новых вещей, новых вселенных, вводим математический парадокс, то есть прячем в их основании логическое противоречие. Ведь математика — это логика распевшаяся в полный голос. Но в этом и состоял наш шутливый замысел. Внутреннюю противоречивость вещей мы сделали миниатюрным подобием той. Что бывает нашему делом и поистине было что-то забавное в сходстве бесконечностей самого низшего порядка, упрятанных в исчезающе малом пространстве с трансфинитными множествами, как ничудовечно разделяющее их расстояние в чем-то, они тем не менее сходствуют, хотя бы в том, что чем больше задаешь им вопросов, тем больше получаешь ответов. Чем лучше их постигаешь, тем загадочнее они становятся. Так что знание о них питается не знанием и наоборот. Впрочем, о, улыбка без слов, веселость давно не испытанная, мы создали неисчислимое множество подобных миров от вселенных, в которых роль нашего наместника стихийного творца. и законодателя отводилась слепому случаю до «космосов, подвластных непогрешимой причинности, в которых ничего случайного нет, ибо все там необходимо». В крайних областях этого спектра возможностей избыточествует либо беззаконие, либо застывшая ригористичность, но в промежуточных, Там, где по-братски уживаются слепая случайность и непререкаемое долженствование, возникло множество любопытнейших форм. А так-то творение не удержало нас вероятность, впрочем, ничтожная, самозарождение, извечной субстанции, созданий бренных, сверх всякой меры, не микроскопических даже, но настолько близко стоящих к неботию, что мы сами не можем их разглядеть. При благоприятном стечении обстоятельств они могли бы стать зеркалом того, что нас самих побуждает к ущербным свершениям. Это не входило в наш замысел, или все же входило? Возможно ли тот ответ, который не был бы утверждением? и отрицанием одновременно, ведь мы уступили сумму наших творящих потенций вещам, чтобы творили не мы через них, но сами они, а значит случилось это в минуту нашего предельного самоограничения в такой близости к небытию, что нам пришлось обратить против себя. Все наше всемогущество, чтобы продержаться в столь крайнем самоотречении и вычтя наконец из сотворенного себя предоставить все эти потенции собственной участи, да возникнет из них то, что может самородно возникнуть. Что именно мы не знали, поскольку знать не хотели, мы не вмешивались и не вмешиваемся, а потому и в правду. Не ведаем, что они мыслят там в этих безднах наших и уже не наших. Если на чистоту мы даже не знаем, наверное, мыслят ли обитатели этих вещей. Возникнуть они должны были, на это указывают многие признаки. Но они могли уничтожить себя. Мы не сочли уместным лишить их этой возможности. В некоторых университетах они не воспользовались ею. Мы узнали об этом не без удовлетворения по упомянутым выше признакам. Иные из них разбивались так поразительно, что смогли управлять небулами своих вселенных, перемещать их из места их зарождения в другие места. Разве не замечательно, как дерзко действуют они на поверхности своих песчинок? Другие пошли еще дальше. Они научились делать ярче или тусклее звездные искрки, вокруг которых кружатся их остывающие обители. Конечно, это возможно лишь в тех вещах, которые мы наделили потенцией света. В других, где его заменяет лейева, признаки, понятно, другие. мелкие локальные складки пространства столь регулярные, что свидетельствуют о деятельности по какому-то плану, а порою, хотя и редко, мы наблюдаем легкие сотрясения целых вещей—существа, срок бытия которых короче, чем мигания самой слабой звезды, которым нужны поколения. чтобы выбраться из слепоты, в которую ввергает их собственная ничтожность, и прозрев различить в прошитом орбитами неба контуры уносящего их галактического вихря, сколь же неистовые, сколь упорны они, если в конце концов им удается покорить свои небеса, сдвинуть с орбит мириады солнц? О те, кто покоряет свои универсумы, конечно, мнят себя великанами духа и живут в убеждении, что минута, когда они познают ответы на все вопросы, близка. Картина поистине величественная и забавная. Мы не раз уже задавались вопросом, о чем они мыслят. Не знаем, какие именно из них способны к мышлению, но знаем, что есть и такие. Это следует из распределения вероятностей, но о содержании их представлений мы лишь можем умозаключать из ненадежных посылок. Прежде всего, где бы они ни жили, в потоках Плеева или Света, порождены ли они игрою слепого случая или строгими законами противоположного края нашей шкалы, имя которым строгая симметрия и причинность, все они должны обозначить. делиться на тех, что полагают, будто существует лишь их вещь и ничего больше, и тех, кто допускает существование чего-то еще. Это кажется нам логичным, ведь схожая проблема решали и мы, пытаясь понять, кто мы: действительное бытие или только помышленное, пока не постигли мнемость этой альтернативы. Вернемся же внутрь вещей. спустимся по ступеням метагалактик, галактик, звездных систем, солнечных облаков, к планетам, на микроскопической поверхности которых пульсируют незримые активные пленки, о чем свидетельствует феномен более высокого порядка, пульсация звезд в соответствии с чьим-то сознательным замыслом. Мы не знаем, делится ли в свою очередь и эти пленки на элементы еще более мелкие относительно независимые друг от друга или являются собой однородное средоточие мысли, которое претворяется в действие, вероятно и то и другое, а некоторые пленки могут периодически сливаться и распадаться на отдельных индивидуумов, индивидуумы. Не странное ли название для существ чисто гипотетических, которых мы не смогли бы различить, даже если бы их собралось вместе триллионы и квинтиллионы? Впрочем, оставим тривиальные рассуждения о масштабе пространственных величин. Создание, считающее свою вещь единственным существующим бытием. Бьются над объяснением тех его свойств, которые проявляются в виде противоречий, потому что в самый зародыш вещи мы ввели определённое непоследовательности, разрешив более свободную игру элементов, нежели то, которое допускают правила аксиоматического зачатия. То есть, если они предпримут исследование, то не получат ответа, вернее, получат Сколь угодно большое число ответов Чем больше будут они задавать вопросов Тем больше будет давать им ответов вещь, которая их объемлет Чем дольше будут смотреть, тем больше увидят А чем больше поймут, тем грандиознее покажется им Тайна вещи, в которой они обитают Пусть же справляются, как умеют Нас больше занимают создания Пришедшая к выводу, что неясность в вопросе о том, кто они есть и что их окружает, предполагает какую-то ясность вне пределов Вселенной. Из существования ловушек и лабиринтов они выводят существование зодчего, кого-то, кто сотворил их Вселенную и несет всю вину за их бытие. Каким им видится этот творец? мы знать не можем, но допущение возможное и здесь. Если они скромны в своих притязаниях и осторожны в гипостазировании, они безусловно должны признать, что бытие, сотворившее их всенность, несовершенно, хотя и не лишено чувства юмора, облечённого в необычные математические формы. И, питая склонность к запутанным многозначностям, не чуждо кое-каких слабостей, хотя бы тщеславие. Да-да, в какой-то мере и тщеславие наше породило все эти космосы, темные из Леева и светлые из Илема. И все остальные, что кружат в нашей безмерности, разъединенные безднами нашей мысли, чреватые упорством оттуда. однажды начатых перемен не станем кривить душой жажда творения, по крайней мере отчасти возбуждалась гордыней. Не знаем, способны ли они постигнуть нередко досаждавшую нам коллизию между логикой и всемогуществом, не желая жертвовать одним ради другого. Мы старались, сколько было возможно, избегать крайностей, хотя удавалось это нам не всегда. Зато рано или поздно они, конечно, заметили бы некоторые отличительные особенности нашего творчества, скажем то, что мы любим побеждать трудности, достойные нас самих, и не признаем каких бы то ни было окончательных решений, последних границ, рубежей, и пределов. Наконец, обнаружив иерархичность вещей, они попытались бы спроецировать ее на нас, едва ли бы им удалось догадаться, что порой мы творили из пустого каприза или ради эксперимента, испытывая собственные возможности, и уж почти совершенно мы уверены в том, что они не откроют главный мотив сотворения – жажду ущербности, побуждавшую нас отрекаться от своей полноты, чтобы творить. Сотворение было, конечно, неизбежным следствием. того несовершенного состояния, при котором мы только и можем исследовать себя самих. Творимое было, во всяком случае, должно было быть орудием познания, результаты которого не искажает божественное всемогущество. Понимая заведомую бесплодность этих попыток, мы тем не менее ради них отказались от полноты, которая оборачивалась пустотой, ибо наше все является ничем, а наше ничто – всем. Но помыслить что-либо такое они, конечно, не в силах, а если бы такая мысль у них зародилась, они сочли бы ее плодом помешательства. Разве могли бы они, созерцая безмолвную красоту, лелеющего их пространство, блистание звезд, их рождение и смерть, допустить, что все это великолепие – Наплодила неудовлетворенность пополам со скукой, что именно таковы их родители, и едва ли они решатся признать, что мы породили их космос неизвестно которым посчету просто так, между делом, что граница между его появлением на свет и вечным порождением никогда была крайне текучей, что мы сотворили их. в облике совершенно нам не знакомом и наконец что существует тьма космосов пустых навсегда мертвых и абсолютно бездумных чей огонь никого не согревает чьи тайны никто не исследует нет настолько случайными они себя ни за что не признают их собственная чванливость сделает их слепыми к этой трезвой гипотезе Скорее они примутся наделять своего творца атрибутами все более достойными восхищения. Это позволит им и себя представить в более выгодном свете. Никто попало, никого попало создал, и тем с большим доверием взирать на объемлющую их вселенную. Выглядит это забавно, однако причиной тому, сознаемся честно. не только их психическая мизерность, но еще и то, что им дано знать лишь один их собственный мир. Допустить возможность множества космосов, управляемых разными законами, было бы для них чудовищной ересью, кровной обидой, а вот допустить, что их всесильный творец, властвовавший бесконечности, мог бы удовлетворяться одним. космическим детищем и все свои неисчерпаемые потенции, все понимание посвятить зачатому с вечностью единственному детяти, это их логике не противоречило бы. Конечно, они меняют себя избранными, единственными, может быть даже в целом космосе, в котором они обитают, а ведь и в нем вращается множество. Населенных миров, однако существам столь ничтожным, как те, кого мы породили на свет внутри вещей, пусть даже косвенным образом, не вдаваясь в подробности и не вполне умышленно, таким существам невероятно трудно перебросить связующие мосты через разделяющие их бездны. Для них это бездны просто немыслимые. Но куда важнее другое. Эти универсумы не им должны были служить, а нам. Как ответить не просто. Если прервать ход рассуждений и возобновить его уровнем выше, там, где мысль, освободившись от времени, высказывается не постепенно и понемногу, но схватывает сущность мгновенно, умышленную подневольность наших творений можно было бы выразить сразу и целиком. Но та высшая сфера обходится без нашего теперьешнего языка, который ничего не может сводить моментально и который есть лишь туманное, хромающее, полное неясностей высвобождение мысли. Однако как раз потому, что выразить на нем суть вещей трудно, а то и невозможно, мы ограничиваемся столь скромным орудием. Мы поступаем так не ради себя. Они, пусть нечаянно, не в качестве главной или сознательно поставленной цели все же, появились на свет и существуют в нем, а высшая точка зрения бесконечно категоричная, свободная от времени и пространства, слишком для них беспощадна, недоступна им и потому быть может несправедлива.